Свистков погладил усы. Не могу я, глухо ответил он. Чего не можешь? Довольно я жил, не могу. Не можешь терпеть? подмигнул Колька. Да, не могу. Конечно. Ну вот. Почему? Да что спрашивать, Александр Николаевич? Мрачно не поднимая глаз, ответил Свистков: И начал свёртывать папиросу. Господи, всё известно. Вес нечего есть, земли вовсе нету. Что же по-вашему, в кусочки идти? У Юза миллион десятин, а у меня эх, что в самом деле, где правда на свете? Я за землю и волю, решительно закончил он. и вытер лицо платком. Где-то очень близко в кустах хробко защебетала птица. Солнце уже не горело над головой, а ушло за берёзы. Поперёк скмьи легла синеватая тень. За землю и волю, со злобой повторил Александр. Все они за землю и волю. Он теперь был уверен, что свистков обманывает его. Это жуткое подозрение было так сильно, что он едва не высказал его вслух. Но, перевомогая себя, он ничего не сказал. Сколько перевалился на другой бок и посмеиваясь и опираясь рукой о траву, заговорил простодушно. А вот я бежал, так бежал. Это не дырку сверлить. Ей-богу, комедия. И ты тоже бежал, сподобился. Очень просто. Поймали меня в нижнем честь честью. Ну, привели. Сидит господин начальник, грозный-пригрозный. Морду хмурит, ногами стучит. Как фамилия? Молчу. Как фамилия? Молчу. Будешь отвечать? Не буду. Увести. Увели. Ведут по улице двое солдат. Вечер был. Гляжу на правый переулочек под горку крутой. Я подумал, подумал. Эх, была не была, печь-клавочка, где наша не пропадала. Плевать. Всё равно не сносить головы. Солдаты вот вроде него. Он кивнул на свистково. Не люди, а монументы. Я, Господи, благослови кубарем вниз. Слышу полёт. Однако темно, на прицел шалить и зловить невозможно. Я через забор и со всех ног бегом. Бежал, бежал, даже запыхался. Ей-богу, правда. Амур-могила, шабаш. А за что ты был арестован? А это еще при Владимире Ивановиче было. За экс. Один ты был арестован? Один. А куда бежал? Назад в дружину бежал. Как мне не стыдно, опомнился Александр. Ведь они оба работали, не щадили себя. Каждый день рисковали жизнью. Оба чудом спаслись, оба бежали. Как я смею их заподозрить. Но кто же тогда провокатор? Ведь не Анна, не Ваня, не Розенштерн. Колька встал и засунув руки в карманы, лукаво посмотрел на него, точно хотел показать, что видит тягостные сомнения и не удивляется им. А что ты в дружине делал? Что я делал? Ах-ха. Чего я не делал? Это кто лучше спросите. Всем был, всё видел, всё пережил. Полно довольно, можно сказать, по белому свету болтался. И на заводе молотобойцем был, и быков в самарской степи пас, и бысиком на улице ночевал. А после смерти товарища Фрези я вот как пень, как гриб под берёзой и нет никого. Не домой жить идти, а дома у нас на Урале благодать, ключи холодные, озёра глубокие, леса дремучие.